Что тебе нужно знать насчет лампочек в туалете? Значит так, я твой папа. Вижу, ты и сам это потихоньку усваиваешь. До сих пор ты в основном, так сказать, плыл по течению, а нам позволял делать все остальное. Но, насколько мне известно, тебе уже полтора года, а в таком возрасте человеку уже можно начинать учить некоторым вещам. Всяким лайфхакам, что, прямо скажем, не может не радовать. Учти... Я намерен довести до твоего сведения, что быть родителем, вообще говоря, не такое удовольствие, как кажется со стороны. Приходится много чего держать в уме. Феленальные сумки, детские кресла, колыбельные, запасные варежки, какашки. Какашки – это главное. Приходится постоянно иметь дело с невероятным количеством какашек. Да нет, ничего личного. Спроси, кого хочешь, у кого есть маленький ребенок. Весь первый год его жизни твоя собственная вращается вокруг какашек. покакал не покакал ой обкакался обонятельные ощущения от какашек ожидания какашек ты не представляешь сколько времени у родителей и младенца уходит на ожидание какашек ну что идем хорошо что уже что что что ты говоришь еще нет ну от черт ладно ладно спокойствие не надо паике который час думаешь имеет смысл подождать а может успеем рискнем о кей не о кей а если он по дороге И то верно о кей тихо дай подумать погоди а если мы зря продем или все таки рискнуть ну конечно только выйдем и тут опа а мы такие больные надо было сразу выходить пять раз обернулись бы пока он не покакал понимаешь это продолжается все время как только человек решит что ему пора размножиться весь твой быт подчинен к какашечной логистике ты без тени смущения беседуешь об этом с посторонними обсуждаешь консистенцию цвет чистоту делишься опытом как отмыть руки от какашек чем лучше отцтировать белье как выковыривать какашки из зазоров между плиткой на полуванной ты проникаешься к какашечной метафизикой рассматриваешь это дело с научной точки зрения когда швейцарские ученые обнаружили ранее неизвестную частицу обладающую сверх световой скоростью все родители младенцев хором воскликнули какака это наверняка как кашка но есть вещи похуже какашек когда ты не понимаешь что с твоим ребенком когда смотришь как у него кривится личика и теряешься в догадках неужели кажется он а может просто морщиться а может это газы боже милосердный мы же на борту райан эр уэйс сделай так чтобы это были только газы дальше надо выждать пять секунд и это скажу я тебе самые долгие пять секунд во всей вселенной в каждой из которых умещается десять тысяч вечностей и одна жизнеутверждающая французская кинодрама и вот наконец как в сцене из матрицы когда время замедляет свой ход возникает запах Он действует на тебя примерно как удар пыльным мешком. А потом — путь в туалет. Путь, подобный шествию по Колизею рабов бойцовых пород на бой со львами. Да, на обратном пути ты ощутишь себя легионером, возвращающимся в Рим после победы над варварами, но по дороге туда имя тебе — Гладиатор. Когда ты подрастешь, я расскажу тебе про самую первую какашку. Прото-какашку. которые производят все младенцы как только появляются на свет она черная как уголь словно ее отложила само зло кроме шутка смена памперсов стала моим вьетнамом ты наверняка удивлен почему я поднял эту тему именно сейчас просто мне хотелось чтобы ты понимал все в мире связано какашки представь себе тоже часть мироздания В наши дни, когда экология, устойчивое развитие, наше все, следует взглянуть в этом контексте и на какашки. В частности, проследить их вклад в современный технический прогресс. Ведь мир был таким не всегда. Когда-то никакой электроники и компьютеров вообще не существовало. Представь себе, в детстве, если я смотрел кино и пропускал имя исполнителя, то узнать его мне было негде. Приходилось терпеть до завтра, а потом идти в библиотеку. Да, понимаю. Охренеть. я мог конечно позвонить приятелю и спросить у него но и тут не исключался облом после десятого сигнала кладешь трубку значит его нет дома нет дома прикинь время было другое а потом начались все эти технологии интернет мобильные телефоны планшеты и все прочее и все это представь легло на плечи моего поколения когда мы стали родителями До нас у всех родителей была отмазка. Они не знали. Наши собственные родители пускают ее в ход до сих пор. Ты пила вино, когда кормила грудью? Так я же не знала. Вы давали нам на завтрак булочки с корицей? Разрешали ехать на заднем сидении, не пристегнувшись? Ты употребляла ЛСД во время беременности? Ой, ну не надо, пожалуйста, мы же не знали. Сам понимаешь, семидесятые. Тогда это было практически безопасно. а мое поколение все знает ага мы знаем все так что если с тобой в дальнейшем что нибудь случится с меня спросят по полной и никакой суд не примет во внимание что я хотел как лучше я же типа мог погуглить обязан был погуглить господи почему я не погуглил черт мы боимся одного ошибиться мои сверстники выросли и стали экспертами от силы в паре тройки областей если что всегда есть интернет магазин онлайн консультант персональный тренер и апп саппорт мы даже не пытаемся вникнуть сами а сразу звоним специалисту к вашему появлению природа нас не подготовила вот мы и гуглим читаем треды в форумах звони в поликлинику потому что он чуть не стукнулся головой о край стола а вдруг это отразится на психике мы же не хотим чтобы в шестнадцать лет он завалил экзамен по математике из за того что у него видимо посттравматический стресс почему мы так поступаем потому что это проще чем признать свою ответственность за то что мы не вмешивались когда он ночь напролет гамиился в свои лазерные стрелялки вместо того чтобы делать уроки просто мы вас любим только этим все и объясняется мы хотим чтобы вы стали лучше нас потому что если наши дети не станут лучше нас то какой тогда во всем этом смысл мы хотим чтобы вы стали добрее умнее милосерднее щедрее и самоотверженнее чем мы мы стараемся по мере сил создать вам самые благоприятные условия поэтому соблюдаем методику сна И ходим на семинары, и покупаем эргономические ванны, и орем на продавца детских автокресел «Самое надежное!» «Неужели непонятно? Мне нужно самое надежное!» Не то чтобы я сам когда-то так поступал. Меньше слушай свою маму. Мы так мониторим все ваше детство, что шоу за стеклом выглядит образцом трепетного уважения к частной жизни. мы ходим на грудничковое плавание и покупаем вам супердышущую функциональную одежду гендер на нейтральной расцветки и жутко жутко боимся ошибиться нас невыразимо страшит собственноенная несостоятельность потому что мы слишком долго были величайшими в мировой истории эгоистами пока не стали родителями и не осознали сколь мало значим сами по себе мысль что с этого мгновения ты будешь отвечать не только за себя огорошивает сильнее чем ты предполагал единственное чего мы хотим защитить вас уберечь от разочарований и провалов и безответных влюбленностей мы не имели ни малейшего понятия во что ввязываемся завести ребенка это примерно как управлять карьерным погрузчиком в посудной лавке с загипсованными ногами в балаклаве надетой задом напередд и в пьяном виде. Но мы все же решились, черт возьми, потому что мы хотим стать самыми хорошими родителями. Вот оттого мы и гуглим все подряд. Еще мы печемся об экологии, потому что мы не унаследовали землю от родителей, а взяли ее взаймы у детей и бла-бла-бла. Но мы верим в это бла-бла-бла. Мы готовы за него сражаться. Мы рисуем плакаты с индейцами и пишем на них правильные слова. покупаем новые более экологичные машины сортируем мусор подключаем датчики движения к лампочкам чтобы они автоматически выключались когда в помещении никого нет но иногда мы можем перестараться из лучших побуждений разумеется потому что хотим слишком многого иногда наше рвение переходит всякие границы скажем какой-нибудь супер пупер гений додумается поставить датчики движения в светильниках комнаты матери и ребенка торгового центра которые выключают свет ровно через тридцать секунд и вот мы с тобой там ты и я и какашки в полной тьме ты еще маленький и не видел гимнастических упражнений на кольцах но когда твой отец сидя на унитазе пытается заставить эти лампочки включиться снова это выглядит очень похожим далее следует лебединое озеро в новаторской трактовке когда отец держит в одной руке подгузник тяжеленный как гантель а в другой полпачки влажных салфеток и все это стоя на одной ноге поскольку коленом он страхует тебя чтобы ты не свалился с пеленального столика вот тогда в тот самый миг я и осознал что в деле природоохранных технологий мое поколение пожалуй зашло далековато ну есть такое ощущение понимаешь думаю понимаешь я просто хочу чтобы ты знал я тебя люблю когда ты повзрослеешь что поймешь что пока ты рос я наделал немало ошибок я это знаю я с этим смирился но я хочу чтобы ты знал я очень очень старался ничего не пускал на самотек выкладывался до последнего гуглил до чертиков в глазах но в той комнате стояла непроглядная тьма и сильно пахло какашками иногда ничего не остается кроме как слушаться инстинкта честно говоря тебе радоваться надо что мы тогда вообще выжили если я умру запомни первое спрыггиваешь с американских горок второе берешь веревку идешь на корабль и берешь бочонок с ромом третье отливаешь масло из фонаря четвертое масло используй одновременно с веревкой а веревку одновременно с бочонком подходишь к большой снежной обезьяне и суешь бочонок ей под мышку пятое когда появится лиак он попытается тебя сжечь кинь в него перец чтобы он чихнул веревка загорится бочонок взорвется и лиак погибнет так ты пройдешь манки айланд три твоя мама может закатывать глаза сколько ей угодно я не могу допустить чтобы это знание навсегда ушло вместе с моим поколением что тебе нужно знать о моих ожиданиях твоя мама читая книгу бельгийского детского психолога тут пишут он сейчас как раз в той фазе развития когда мозг фокусируется на выработки специфических навыков я ага твоя мама пишут что разные дети фокусируются на разных навыках одни переворачиваются сбоку на бок другие разрабатывают голос третий очень рано учатся крепко хватать предметы я правда то есть у разных детей разные суперспособности твоя мама всем видом показывая что так сказать нельзя да конечно можно и так сказать я то есть это как в институте кксавьера в людях икс твоя мама вздыхает да конечно именно так Если считать поворот сбоку на бок суперспособностью я глядя как ты спишь на большущей подушки хотел бы я знать какие у него суперспособности твоя мама глядя на тебя спать он здоров что да то да пауза я и больше никаких суперспособностей твоя мама нет пауза я то есть парень сплошное разочарование твоя мама пш ну что ты говоришь я в смысле ты же понимаешь что парни которые здоров спать в команде людей икс будут жирно троллить твоя мама берет тебя на руки и покидает комнату пойду уложу его в кроватку чтобы он этого не слышал я думаешь сросамахой мать тоже так цацкалась а пауза а может он так устает потому что каждую ночь сражается со злом родильная математика медсестра в детской поликлинике значит судя по документам ваш сыночек родился на пару недель раньше срока я точно на тридцать седьмой неделе медсестра а тут написано тридцать шесть плюс пять я ну да тридцать шесть недель и пять дней получается на тридцать седьмой неделе медсестра Эээ, видите ли у нас считают не так у нас считается тридцать шесть плюс пять я то есть по вашему он родился на тридцать шестой неделе медсестра да тридцать шесть плюс пять я но ведь это значит на тридцать седьмой медсестра э -э, видите ли у нас считают не так я в каком смысле считают не так вы же считаете недели медсестра э -э, мы считаем дни я а из чего блин по вашему состоят недели медсестра М -м из ней я в курсе я То есть все таки тридцать шесть недель медсестра плюс пять я то есть он родился на тридцать шестой неделе медсестра плюс пять дней я но если прошло тридцать шесть недель и пять дней то это блин уже тридцать седьм неделя медсестра да можно сказать и так я так на какой неделе он родился медсестра на тридцать шестой плюс пять дней я то есть все таки на тридцать шестой медсестра «Эм...» Долгая пауза. «А что вам, собственно, нужно?» «Я. Рецепт на ибупрофен». Заметка на полях. Медсёстры в детской поликлинике не любят слово «дрессировка».